Группы крови В 1900 году Европу переполнял энтузиазм по поводу переливания крови. Сначала прозвучали заявления, что лечебный эффект поразительный, но через несколько месяцев появились сообщения о погибших от переливания. Почему иногда переливание проходило удачно, а иногда нет? Австрийский врач Карл Ланштейнер был полон решимости найти ответ. Он смешал образцы крови от разных доноров и изучил результаты. В некоторых случаях кровь смешалась удачно, зато в других свернулась и стала вязкой. Ланштейнер обнаружил, что кровь сворачивается, когда особые белки в крови реципиента, так называемые антитела, вступают в реакцию с другими белками в эритроцитах донора, антигенами. Он осознал, что не вся человеческая кровь одинакова. Оказалось, что кровь можно четко разделить на четыре группы, которым он дал обозначение А, Б, А, Б и нулевая. Выяснилось, что переливание крови проходит успешно лишь в том случае, если человеку переливают кровь той же группы. Открытие Ланштейнера тут же отразилось на медицинской практике. Через несколько лет переливанием крови занимались уже во всем мире, спасая множество жизней благодаря точному определению группы крови в 1950 годам стала возможна пересадка органов.